Священник был итальянец, смуглый, маленького роста и невероятно худой от поста, а может, от фанатизма. Но его глаза, они не внушали доверия, постоянно прищуренные под тяжелыми веками, одновременно пронзительные, как у хорька, и бесстрастные, как у греющейся ящерицы. Вы заставляете нас ждать слишком долго. Тот, кому я служу, начинает выказывать нетерпение. Перемените тон, святоша. Помните, что вы не в Риме. Мой августейший повелитель... Возможно, твой августейший повелитель правит в Риме, но здесь Франция... Он беспокоится и о делах во Франции. Известная особа не для вас. У моего повелителя другие планы. И относительно неё и относительно вас. Откуда-то я знал, что под известной особой он подразумевает герцогиню Филиппу. Вдолу Жуфруа, последнего герцога Аквитанского Но кроме того, она была женщиной Молодой, веселой и прекрасной И, как я был уверен, созданной как раз для меня Если планы известной особы не согласуются с моими Тогда планы вашего повелителя смогут вступить в силу Но не забывай, святоша, что он не мой повелитель Тот день, когда я был в сознании Сен-Мора Сен-Мор провел весьма легкомысленно Загородная прогулка и большой праздник у Луи Домингоня На этом празднике я долго перешучивался с Филиппой Боже мой! Как она удивительно прекрасна! Знатная дама, но прежде всего и после всего и всегда женщина. Мне наплевать на Седовласова интрига на Риме. Ему не дотянуться до нас через пол Европы. Вдруг моего плеча коснулась рука итальянца Фортини. И он прошептал. С вами желают говорить. Могут подождать. Я не привык ждать. Все ясно. Это Мартинелли начинает исполнять свои угрозы. Они наняли лучшего за последние 20 лет бойца во Франции, чтобы отделаться от меня. Я занят. Оставьте меня. А у меня к вам спешное дело. Убирайся, итальянская собака Уходи быть подальше от меня, а я тобой скоро займусь. Взошла луна. Трава сухая, росы нет. Там слева за прудом есть закрытое тихое местечко. Сейчас я буду там и займусь вами.